Глава девятнадцатая. Гостиница. Холмогоров проводил Марину в гостиницу «Минск», где она остановилась в 311 номере. Алексей как мог постарался успокоить расстроенную женщину, которая понемногу пришла в себя. Новые знакомые успели о многом поговорить по дороге, о многом они судили одинаково. «А вы где остановились?» – поинтересовалась красивая блондинка. «Тоже в этой гостинице?» Вопрос женщины напомнил Алексею, что ему придется задержаться в Минске, и нужно где-то остановиться. Конечно, можно было бы пожить у старины, но Алексей не хотел стеснять хозяев и подвергать их опасности. Ведь дело принимало серьезный оборот. «Нет, но я думаю, что эту ошибку мы сейчас исправим». Холмогоров попросил женщину подождать и подошел к администратору, чтобы снять номер в гостинице. Советник патриарха оказался соседом своей землячки. Однако, уделив ей часть времени, он занялся своими делами. Холмогоров отправился в епархию, потом в мэрию. Позвонил Владимиру и вечером пошел на главпочтамт позвонить в Москву, спросить о кассете. Алексей не стал звонить Косте домой, а позвонил, как они и договорились, другу Гуреева Славе Демакину. Трубку снял сам Слава. «Алло?» «Добрый вечер!» – произнес Алексей. «Это Холмогоров». Добрый-добрый!» «Гуреева можно?» «Секунду!» Через мгновение на связи был Константин. «Привет, Алексей!» Возбужденно и как-то настороженно произнес приятель. «Здравствуй, Костя!» – ответил Холмогоров. «Ну что, сделал то, о чем я тебя просил?» В трубке послышался вздох. «Сделать-то я сделал, Алёша», – тихо произнес собеседник. «Но ты можешь мне объяснить, что за толпа ордынцев побывала в твоей квартире?» Советник патриарха насторожился. «А что? Да у тебя там перевернуто все вверх дном», – возмущенно сказал художник. «Словно у тебя обыск был». Алексей сухо кашлянул в трубку и с волнением спросил. «А кассету нашел? «Да, она в надежных руках». У советника патриарха отлегло от сердца. «Но тогда остальное – мелочи». «Ничего себе мелочи!» – усмехнулся приятель. Холмогоров понимал, что произошло в квартире в его отсутствие. «Костя, а ты случайно не заглядывал в автоответчик?» «Демакин заглядывал». «И что?» «Да нет там ничего». Холмогоров усмехнулся. Теперь он точно знал, что его кто-то пасет. Алексей повернулся в кабине и посмотрел вокруг. Однако находившиеся в зале люди были заняты своим делом, и никого подозрительного он не заметил. «Я так и думал», – сказал Алексей, и, понимая, что его разговор наверняка прослушивается, стал намеками спрашивать об отправленной кассете. Гуреев, пометуя утренний разговор, кратко, но ясно объяснил зоповским языком, когда и где ждать кассету. «Понял, Костя!» – вздохнул Холмогоров. много тебе благодарен». «Да не за что!» «А что в больнице нового?» Последовала неловкая пауза, и затем Гуреев упавшим голосом произнес. «Умер отец Григорий!» Холмогорова как обухом ударило по голове. «Не может быть!» «Да, не приходя в сознание». Они замолчали. Зумер напомнил об окончании разговора. «Все, Костя, до свидания». «Пока. Ты позвонишь еще?» «Не знаю». Связь прервалась, и в трубке застонали надоедливые гудки. Холмогоров машинально повесил трубку и вышел из кабины. В висках непрерывно звучали слова приятеля – не приходя в сознание. Так, горько вздохнул советник патриарха, круг сужается, и пока не поздно нужно действовать. Холмогоров лихорадочно соображал, на кого можно положиться в Минске, и пришел к неутешительному выводу, что единственным проверенным человеком здесь был Старина. Алексей решительно снял трубку телефона автомата и позвонил ему, сообщив, Что будет у него через час. Страничка истории Компаньона. Великая Октябрьская революция перевернула все с ног на голову: кто был ничем, тот стал всем. Абрам Гольдберг, отбыв на каторге пять лет, стал профессиональным революционером и заметной фигурой среди большевиков. Судьба снова забросила его в родные края. Больной, изможденный узник лежал на голом цементном полу камеры и уже ни на что не надеялся. Неожиданно он услышал за дверью шаги и звон ключей. Дверь камеры отворилась, и в комнату вошли несколько человек в кожаных куртках. «Встать!» – крикнул один из них. Избитый и окровавленный узник с трудом встал и посмотрел на своих палачей. Неожиданно его смуглое лицо перекосилось в злобе. «Ты!» – воскликнул он. Рожеволосый комиссар ехидно улыбнулся. «Я Тулеев, я дорогой!» Абрам Гольдберг-Голов махнул рукой своим соратникам. «Выйдите!» – приказал он. «С этой полицейской шкурой я хочу поговорить конфиденциально!» Охрана вышла. «Ну что, татарская морда!» – усмехнулся комиссар. «Домал, похоронил меня». А Мартулеев только злобно сверкнул глазами. «Ладно, к делу. Где зарыт клад?» Сразу перешел к деловому разговору революционер. Татарин самодовольно усмехнулся. «А вот нет его стукачок», – произнес он. «И думаю, не скоро найдется». «А я думаю, ты ошибаешься», – спокойно сказал Абрам. «Я и не таким, как ты, развязывал языки». «Но я тебе ничего не скажу», – решительно прохрипел татарин и опустился на пол. Рожеволосый равнодушно покачал головой и громко позвал своих подчиненных. «Охрана!»